Глава 49. Через добро к здоровью. Тот, кто с мудростью подходит к цели достижения здорового долголетия, отказывается от представлений об обладании постоянными чертами личностного устройства ума. Для этого считывает и использует в качестве своих черты устройства ума людей из окружающего его пространства если что то в ощущениях движется к добру и проявляет стремление к совершенству, то мудрый человек вместе с этим движется к добру и проявляет стремление к совершенству. если что то в ощущениях движется ко злу и не стремится к совершенству, то мудрый человек вместе с этим все равно движется к добру и устремляется к совершенству так обретают добро и совершенство туда где ощущается вера, нужно обращаться с верой и доверием. Туда, где ощущается отсутствие веры, тоже нужно обращаться с верой и доверием. Так обретают веру и доверие. Мудрый человек в окружающем его мире ощущений осторожен и осмотрителен, как бы испуган. Весь окружающий мир ощущений составляет личностные черты устройства ума. Сущности из окружающего мира лишь наполняют зрение и слух через глаза и уши. А он относится ко всем, как к своим детям, ибо они — порождение его сознания. Таким образом, безопасно движется по жизненному пути и достигает долголетия в здоровом теле. Древняя мудрость Желтого Императора. Печень накапливает и сохраняет кровь. В крови обитает вещество силы времени. Если опустошается дыхание печени, то возникают страхи, а если оно переполняется, то возникает гнев. Селезенка накапливает охранительную силу дыхания. В ней обитает вещество ума. Если дыхание селезенки опустошается, тогда человек не способен двигать конечностями, а пять органов накопителей не могут пребывать в покое. Если есть переполнение селезенки, то возникает вздутие живота. Сердце накапливает пульсы. В пульсах пребывает вещество сознания. Если дыхание сердца опустошается, то возникает печаль. а если наполняется, то человек смеется не переставая. легкие сохраняют силу дыхания в дыхании пребывает вещество ощущение пространства. Если дыхание легких опустошается, тогда человек не способен нормально дышать. если дыхание легких переполняется Тогда дыхание становится астматическим, переполняет грудь. Человек все время вздыхает, поднимая лицо вверх. В почках сохраняется субстанция ощущений рождения, жизни. В этой субстанции ощущений обитает воля. Если дыхание почек опустошается, тогда наступает нарушение кровообращения и дыхания, а если переполняется... То возникают отёки, опять органов накопителей чувствуют себя неспокойно. Сжатие и растяжение. Практическое осмысление. В каждом круге вдоха и выдоха, движения и покоя сознания обязательно присутствуют сжатие и растяжение, сопутствующие всем явлениям этого мира. Сжатие и растяжение в круге дыхания одного года – это уход тепла и приход холода по сезонам года. В круге вселенского дыхания сжатие и растяжение – это уход Солнца и приход Луны. В круге дыхания общества сжатие и растяжение – это уход древности и приход настоящего времени. Закон сжатия и растяжения проявляется в ощущении смены наличия и отсутствия ощущений во взаимном определении и обуславливании трудного и легкого, в ощущениях равновесия при взаимодействии высокого и низкого. любюое ощущение проявляет закон вселенского сжатия и растяжения, поэтому следует научиться различать их в движениях ума, тела и дыхания чтобы правильно идти по пути здорового долголетия.